— Нет, нет-нет, я не помню. — Нет, помню, — поспешно заверил мэтр Эльхандро, опасаясь, что о нем нехорошо подумает. Что-то такое он действительно смутно припоминал, но утверждать не решился бы. Просто я еще не совсем проснулся. Засиделись мы с коллегой молодые годы, вспоминая. — А скорпион тоже ваш? — поинтересовался принц, аккуратно приподнимая за хвостик неподвижную тушку. — Это закуска или сувенир? — Осторожно! — прикрикнул мэтр Максимилиана. — Не отломай лапку. Это не просто Скорпион, это Астуариус, подарок его иличеству от мэтра Алехандра. — Серьезно? — юношеское лицо короля просияло от радости. — Так вот он где! Шелар с Плавиусом землю роет, ищет. Да Коста ко мне каждый день с претензиями ходит, чтобы я пресек беззаконие. А он, оказывается... — А откуда он у вас? — Пришел! — нервно дернул плечом новый придворный маг. Хотел телепортироваться на дармовщину, но не люблю халявщиков. Его Величество Орландо Второй улыбнулся новому подданному и ободаряющий подмигнул. С вашего позволения я его до кости подарю, чтобы больше не ходил и не требовал разыскать, и чтобы проникся, как опасно разводить магов на бесплатный телепорт. Мэтр, давайте по-быстрому покончим с формальностями, чтобы до заседания вы успели привести себя в порядок. Как раз там я вас всем и представлю. Мэтр Алехандра в который раз протер глаза, не в силах отделаться от мысли, что все происходящее – продолжение сна про синих гномов и похищенные гробы.